Глава 12 Поезд, в котором Кирилл уехал, блаженно заснул, через несколько дней повторит свой маршрут и примет сотни новых пассажиров. Среди десятков деловито идущих по платформе с сумками людей будет идти слегка прихрамывая мужчина лет 45-50. Уже почти вся белая борода добавит идущим еще несколько лет сверху. В преддверии зимы дети иногда называют Григория Алексеевича, Дедом Морозом. Ему всегда нравилось, когда его так называли. Он сам не знал почему. Просто нравилось. Здоровенный мужчина с трудом двигался по платформе, перекинув сумку через плечо. На работе он должен был оказаться три дня назад. Но после боя он лежал в больнице с неделю. И только после этого, несмотря на все протесты врачей, выписался. И вот теперь он с трудом шагал по платформе. а в его внутреннем кармане куртки лежал билет до Москвы. Пора возвращаться домой. В Москве ему будет чем заняться и о чем подумать. Жалко только. Краснодарский турнир прошел без его участия. Подставил ребят. Нехорошо вышло. Впрочем, подъезжая на платформу в прошлый раз, он и понятия не имел, с кем ему придется столкнуться. Дотронувшись до гипса на руке, Дубровин только поморщился. Черт! Крутой он все-таки. Крутой. Стоя в ожидании поезда, Григорий Алексеевич раз за разом прокручивал состоявшийся неделю назад разговор. Когда Александр понял, что Дубровин его узнал, он не стал ломать комедию, а сразу вальяжно уселся на стул и закинул ногу на ногу. Хороший бой. Смотря для кого, Дубровин откинулся на подушку и закрыл глаза. Вас ни разу так сильно не били, да? «Меня много бери, иногда сильно, иногда долго». «Но чтобы и то, и другое сразу, еще не приходилось», – хмыкнул Дубровин, не открывая глаз. «Да, сильный парень», – согласился Александр. Несколько минут они оба молчали. Дубровин лежал с закрытыми глазами, в то время как Александр задумчиво крутил очки в руках. Слегка вздохнув и, раздраженно сломав пластик очков, молодой человек спросил. «Зачем вы это делаете?» Только серьезно. Что делаю? Не придуривайтесь. Я про выступление. Зачем? Какого черта с вами произошло? Это же не критис среднего возраста в самом деле. Сколько лет вам, Григорий Алексеевич? 60 Через полтора месяца 48 Хорошо меня изучил, Саша. Не так хорошо, как хотелось бы, ответил тот. Странный человек. Григорий Алексеевич Добровин. Сменили имя. Сменили город. Сменили жизнь. Но зачем? Никогда не поверю, что просто решили спортом заняться. Что тут не так? Вы же не мечтаете о ЮФС? Может и мечтаю. Тебе откуда знать, парень? Ну ладно, вернемся к нашему разговору, вздохнул Александр. Турнир «Остров черный» планируется провести через полгода. Пока подготовительный сезон, съемки. Съемки? Да, хотим сделать шоу. Уже нашли инвестора. А вообще, если о самом... Саш, что? Я не буду участвовать. Можешь не тратить свое время. Спасибо, конечно, за заботу. В больничку меня пристроил, врача нашел. Рассказываешь мне тут. Деловой весь такой. Но я не буду участвовать. Почему? Я сюда на поезде приехал. Очень интересно. Со мной парень один ехал. С виду нормальный. Только с глазами у него что-то не то. Словно демон в них сидит. Знаешь, я чувствую такие вещи. Злость, ярость, гнев. Не знаю почему, но чувствую. Дубровин приподнялся на локти. Вот и ты такой же. Говоришь красиво, улыбаешься. Пиджачок на тебе дорогой, под халатом. Только вот я дерьмо чувствую. Такой вот у меня странный дар. Чувствую я, что несет от тебя. Похож ты на него. Вот ты говоришь, что я ненормальный, потому что жить изменил свою. А ты нет? И все? Поэтому, вздохнул Саша, даже не обидевшись. Из-за дерьма, которое ты во мне увидел или унюхал? Именно. Забавный ты дядька, Григорий Алексеевич, хмыкнул парень. Забавный. Вот ты сейчас улыбнешься, а глаза те же, злые. Ладно, дело твое. Александр поднялся на ноги и положил визитку на стол. Сохрани. Обойдись без пафоса. С разрыванием у меня на глазах. Сохрани, Григорий Алексеевич. Кто знает, может, еще позвонишь. Я на тебя не в обиде. Просто позвони и скажи, что будешь драться. Турниров много и других. Придумаю что-нибудь. Дубровин взял визитку в руки, внимательно изучил и положил на стол. Как я проиграл. Видео на рабочем столе. Палата оплачена на безлимит. Это бесплатно. «Считай подарком». Не дождавшись ответа, Александр молча вышел. Дубровин кряхтя поднялся на локти и включил ноутбук, поправив монитор. Монитор весело мелькнул экраном и начал загрузку. Спустя минуту Григорий Алексеевич нажал на единственное видео на рабочем столе и начал просмотр. Было видно, что здоровый мужчина с бородой явно медленнее своего соперника и намного больше устал. Тяжело ступая вслед за противником, он не рвался в бой, а просто держал руки на уровне подбородка и ждал возможности точно попасть. Тем временем Руслан дергал соперника и раз за разом попадал точными хлёсткими ударами с дистанции. Дубровин поджал губы, глядя на самого себя. Медленно, слишком медленно. Толстяк с бородой не выдержит. Бах! Тяжелый правый прямой летит точно в челюсть. Здоровяк! делает шаг назад и отчаянно бьет размашистый правый боковой в надежде попасть на контратаке. Но ничего не выходит. Чудовищный по силе удар пролетает над головой вовремя пригнувшегося Руслана, который бьет еще один апперкот. И бородатый мужчина падает. Еще удар, еще. Здоровяк уже не отвечает на удары и рефери вмешивается в поединок. Григорий Алексеевич поднимается на ноги. Недовольно что-то бурчит. Кажется о то что еще мог продолжать бой. Но его никто не слушает. Его соперник победно подпрыгивает на клетку и разводит руки в сторону. На видео слышны аплодисменты, которые вдруг резко затихают. Когда Григорий Алексеевич Дубровин по прозвищу Дуб уже подошел к выходу из клетки, постоял секунду и снова рухнул на канвас. Потом к нему подбегают люди, начинается суета, слышатся крики. И когда в клетку заходят люди в синей форме с красными крестами, и чемоданчиками в руках видео резко обрывается. Лежа на белых подушках, Дубровин лишь жалел о том, что его тогда спасли. Вчера был отличный день, чтобы сдохнуть. Состав медленно остановился, и поезд еще с добрую минуту шипел, окончательно замедляясь. Хромающий мужчина с белой бородой забрался в вагон и закинул сумку на верхнюю полку. Усевшись за стол, он вдруг чуть улыбнулся. Что-то внутри подсказывало им, что впереди его ждет что-то большое. Большая игра.